Глава десятая. Слепая. Да ладно, быть того не может. Да чуж же. Неужто она хочет сказать, что через пару недель я превращусь в это? Да чужие Я же даже не припомню, что чтобы меня кто-то чем-то заражал, как бы это ни выглядело. А само заражение, оно как происходит? Как угодно. Безразлично ответила Трилла: Достаточно коснуться всего что угодно, что имеет отношение к тьме, и ты заражен. То есть они. Я уразительно ткнул пальцем в потолок. Нет, они не заражены, терпеливо ответила Трилла. Здание еще не полностью превратилось, иначе рангон не смог бы так легко крошить его, и пока что никого не заразило, а в бою с рангоном мотыльки были защищены светом. Свет единственная защита от любой тьмы. Кроме сумерек, конечно, но это к делу не относится. Именно поэтому, таким как мы, критически важно хорошо уметь управлять своим светом, чтобы не терять его даже в самый критический момент. Дейдера на последней вылазке сплоховала и... ее заразили. «Поэтому ее убили», — Понимающе протянул я. «Да, таковы правила. Кодекс, если угодно. Каждый из тех, кто выбирается за СБ, знает эти правила, главные из которых — «Если тебя заразили, ты должен умереть. Немедля». «Даже нет смысла спрашивать, есть ли лекарство от этого заражения. Его нет. Если бы было, думаю, им бы пользовались вместо того, чтобы сносить друг другу головы. Но кое-что все равно остается непонятным. А я... я вот помню, как пришел в себя в Черном городе. Это же тоже проявление тьмы, да?» «Конечно. Это же Ноктус». «Ну, я же тогда не умел пользоваться светом», — я развел руками. «Я научился этому буквально час назад. Что я там забыл?» «Как это не умел?» — даже немного удивилась Трила. «Когда Дейдра нас с тобой знакомила, ты вполне неплохо владел своим светом. По крайней мере, мог себя защитить и упрошал взять с собой, говорил, что совсем справишься, и от тебя даже будет польза. А оружие?» «А что оружие? Оружия у тебя на тот момент еще не было, это да». Но мы не предполагали ничего серьезного в тот раз. Только посмотреть на тебя в деле. И что случилось? Неужто рангон? Соображаешь? Неожиданно напал рангон. Мы с ним справились. Как? В ноктусах рангоны слабее, чем в люктусах. Под нашим солнцем они почти непобедимы, потому что их подстегивает инстинкт самосохранения. Они стремятся как можно быстрее скрыться в ноктусе. Для них даже СБ не проблема. Но в тот момент, как Рангон скрывается во тьме, он становится слабее в несколько раз. Все еще сильный и опасный, но уже не такой непобедимый. «Понятно», — кивнул я, хотя объяснение было от силы на троечку. «А после этого что было?» А после боя с Рангоном, привлеченные звуком, на нас хлынули лоа. Мы разделили отряд, чтобы нам не ударили в спину, и отправили половину назад, на расчистку пути отхода, И только тогда в смутнохе обнаружили, что ты лежишь без сознания. То есть я заразился? Нет, дороги в ноктусах не заражают. Это единственное, чего там нельзя заразиться. Именно поэтому мы всегда стараемся держаться середины дороги, а не сжаться к зданиям. Это работает, поскольку дороги всегда залиты светом от Луны. А ведь свет от Луны — это отраженный свет Солнца, — терпеливо ответила Трила. Заразиться ты мог только от касания Лоа или Рангона. Но этого не было или вы этого просто не заметили да нет чушь если трила говорит что не было значит не было в конце концов она не выглядит как человек который говорит о том о чем не знает а запах миндаля наверняка объясняется как то еще только не буду спрашивать каким на его можно объяснить еще мало ли вдруг еще вызвал подозрения, скорой на расправу с саблистки а какие еще есть признаки заражения кроме запаха миндаля Вроде бы есть сведения, что на протяжении всего времени заражения человек мучается от кошмаров и почти не спит. Но это у многих и без всякого заражения имеется в наличии. Тут с ней трудно не согласиться. Та еще проблема на самом деле. Ладно, я все понял. Демонстрация прошла успешно и очень наглядно. Теперь можем возвращаться? Вполне. Тем более, что теперь, после уничтожения Рангона, карантин уже наверняка сняли. А если не сняли... Что снимут с минуты на минуту. Так что идем. Мы спустились на лифте на первый этаж, и Трила, прежде чем выйти за дверь, приоткрыла ее, высунула голову и повертела туда-сюда, осматриваясь. Ну, насколько к ней можно применить это понятие? — Ага, — непонятно высказалась она. — Идем. Я вышел следом за ней, и она, не скрываясь, пошла прямо посередине улицы. Причем пошла так быстро, что я едва только шагнул на мостовую, Она уже усвистала метров на двадцать вперед. Догонять я ее не стал. Все равно все, что я пока что хотел выяснить, я выяснил, и говорить больше не о чем. Это бы в голове уложить, а потом уже новые разговоры разговаривать. Поэтому я шел следом за трилой, глядя на ее фигуру и размышляя обо всем том, что узнал. И так продолжалось целых три дома подряд. Пока из-за четвертого, который трила миновала так же, как и все предыдущие, не останавливаясь, не раздался громкий окрик. Эй, стоять! Несмотря на то, что кричали не мне, я замер тоже. Сначала замер, а потом интуитивно кинулся к ближайшей стене, прижавшись к ней и скрывшись, насколько это получилось, за квадратной водосточной трубой. Из переулка, который только что миновала Трила, но не успел пройти я, вышел мотылек. В броне, с оружием и возможно даже та самая что искала нас в момент проникновения сюда нисколько не удивлюсь если она так отсюда и не уходила так и искала нарушителей в хитросплетениях улочек и нашла без резких движений скомандовал мотылек не спеша подходить к трилле черт черт черт как же так получилось что трила не заметила ее Походу ходу дела не так уж и хорошо работают ее импланты импланты «Она же слепая!» «Идея!» Мотылек коротко оглянулся назад и я прижался к стене еще плотнее, и, кажется, она меня не заметила. Жжания дронов пока что слышно не было, а значит, они меня не видят. Надеюсь. Дождавшись, когда Мотылёк снова вернется к Триле, я отлип от стены и побежал назад, туда, откуда мы пришли. Завернул за угол дома и притопил со всей дури, чтобы успеть завернуть за второй угол, обогнуть дом... И еще один раньше, чем Трила что-то натворит с мотыльком. В том, что она что-то натворит, я даже не сомневался. Но если я успею... Черт, откуда здесь мусорные баки? Тело среагировало раньше, чем я отдал ему приказ. Прыжок вперед, руками на пластиковую крышку бака, почти что ролл, курок по нему и снова на ноги. Прыжок через еще один бак с опорой на одну руку, спидвол, перекат после приземления, чтобы не потерять скорость. И вот уже и переулок, в котором нас поджидал мотылек. Короткий взгляд в сторону, прямо на бегу. Мотылек постепенно приближался к трилле, которая пока что даже не соизволила обернуться. Успеваю. Если бы только не эти мусорные баки. Мне что, во внутреннем дворе оказался? Толчок ногой от какой-то железной гнутой коробки и, перелетев в мусорный бак, я запрыгнул на стену. Три шага по ней, максимум, что я могу. Стена не под мою сторону. Но этого хватило, чтобы миновать еще три бака, стоящий бок о бок. Приземление, перекат, и я уже заворачиваю за угол второго дома, возле которого и проходила граница карантина. Кстати, сейчас голографической стены в воздухе нет. Трила была права, карантин сняли. Еще одна хорошая новость. Это буквально упрощает все в несколько раз. Добежав до последнего на моем пути угла, я снизил скорость, перейдя на обычный, хоть и быстрый, чтобы изобразить нервозный шаг, и завернул за угол. Мотылёк уже стояла возле Трилы и о чем то явно ее спрашивала. Из-за расстояния я не разобрал, о чем именно. Голоса Трилы я не слышал, Надеюсь, что она и не успела ничего ответить. Но вот что я успел заметить — это отблеск света на коротком металле, выглядывающем из рукава черной кофты Трилы. И с каждой секунды он выползался дальше. Она явно собиралась применить оружие. «Три нити!» запоздало сообразив, что не следует называть девушку настоящим именем крикнул я. Вот ты где, мне тебя обыскался, говорил же не уходи от меня далеко. Обе девушки тут же обратили на меня внимание. Мотылёк схватилась одной рукой за рукоять винтовки, Трилла же просто обернулась и взглянула на меня через плечо. Я снова перешел на легкий бег, размахивая на ходу руками, улыбаясь до ушей и вообще изо всех сил изображая из себя дурака. И не забывая кричать Тринти. «Сестра, я с ног сбился! Стоять!» — скомандовал Ломотылёк, когда до девушек осталось метров десять. Я послушно перешёл на шаг, но полностью не остановился. Пока она не подняла винтовку, она в любом случае не сможет стрелять. А раз не поднимает, то, значит, стрелять она и не намерена. Наверное. «Это моя сестра!» — улыбаясь до ушей, заявил я, тыкая в трилу пальцем. «Я её потерял!» «Как это потерял?» — недоверчиво спросил Ломотылёк. Да отвлекся на минуту со знакомым поговорить, а потом оборачиваюсь, а ее и след простыл. Я виновато развел руками. Она это единственное, что у меня есть, после смерти наших родителей. Вы не похожи на брата и сестру, мячо более недоверчиво заявила мотылек. Как минимум цветом волос. Я мысленно проклял трилу, у которой нет привычки собирать волосы, сейчас явно торчащие из-под капюшона светлыми прядями в хвост или косу. Так это как раз после их смерти, вздохнул я. Она посидела в один день. Она же ничего не говорила. — Нет, — Мотылёк кинул быстрый взгляд на Трилу. — Молчит, как дохлый дофин. А это потому, что в тот же день она и говорить перестала. — А с глазами у неё что? — Так слепая она от рождения. Я же потому и хожу с ней всюду, чтобы она не заблудилась. А тут раса исчезла, а я с ног сбился, пока её искал. Я изображал дурака так активно, что даже сам отчасти поверил в сказанное, и что Трила — сестра. И что наши родители давно мертвы, и друг у друга есть только мы. Впрочем, от этого никакого толка не было. Главное, чтобы поверила мотылек. И она, кажется, поверила. Во всяком случае, рука, сжимающая винтовку, опустилась. Мотылек явно вышла из режима подозрительности. Вы находитесь в карантинной зоне, все равно решила сообщить она. Ой, правда? Я оглянулся. Ну, но... а где же ограничения? Ладно, Трини не, не увидела его. Но я-то не мог бы пропустить? «У меня-то глаза на месте!» «Ну, говоря строго, карантин уже снят», — мотылек. ведь рангона уже...» <clears throat> Я сразу уцепился за это «хм». Видимо, мотылек сказала «с чего-то лишнего», раз так быстро оборвала сама себя. Может быть, Арамаки предпочитает, чтобы гражданские не знали об их успехах или неудачах в борьбе с рангонами. А может, дело в жертвах, которыми сопровождалось уничтожение». В любом случае, этой оговоркой следует воспользоваться. «Рангона? Тут был рангон!» Я изобразил максимальный ужас, на какой только был способен. Ну что, забрели в карантинный квартал? Кошмар! Трини, тебе не стыдно? Тебе должно быть стыдно! Мы могли угодить в жуткий переплет! Что бы ты делала, если бы на тебя напал рангон? Он бы убил нас обоих! Может, он и так кого-то убил, и хорошо, что ты этого не видишь!» «Так, хватит!» — не выдержал мотылек. «Карантин уже снят, так что забирай свою сестру и квантуйте отсюда!» Быстро, пока я не передумала. — Да, конечно. Я суетливо закивал и ухватил Трилу за руку. — Мы уже уходим. Большое спасибо. — Все, Трин, идем. И теперь я буду держать тебя за руку, чтобы ты никуда не делась. Трилик, к счастью, хватило мозгов не вырывать руку и не рушить мою легенду, которую я, не побоюсь этого слова, мастерски выстроил буквально на ходу. Мы пошли прочь от мотылька. Через пятьдесят метров я обернулся, но солдатки на месте уже не было. Куда то делась? На всякий случай я помахал рукой, благодаря за то, что отпустили, и повернулся к трилле. Все нормально? Вполне. Даже сейчас, не размениваясь на эмоции, ответила Трила и аккуратно высвободила ладонь. Спасибо. Но ты бы справилась сама, со усмешкой закончил я, почувствовав недосказанность. Так или иначе, туманно ответила Трила. Но скорее это было бы иначе, чем так, поддел я ее. А я думал, девушки всегда найдут общий язык, а ты с ней даже словом не перекинулась, пока я не подошел. Кстати, в мотыльках все девушки? Не все. Мужчины тоже есть. Соотношение такое же, как у прочих светлячков. Каждый мотылек просветленный, но не каждый просветленный мотылек. А вы... мы, в смысле? Это просто просветленные, которые не работают на корпорации? Да, самообразованные формирования, не имеющие командования, не подчиняющиеся никому и при этом законные Отчасти. Наша основная деятельность, конечно, незаконна, и при встрече в Ноктусе любой мотылек имеет четкие инструкции устранить любого светлячка. Для этого они и носят стрелковое оружие. Против рангонов оно, как сам видел, неэффективно. Тогда зачем они в него стреляли? Первый раз стреляли не в него, стреляли в мужчину, которого рангон убил. Стреляли, чтобы убить его, потому что, сам понимаешь, после касания у него шансов выжить не было. Это был самый быстрый способ прервать его мучения, которые длились бы несколько недель и закончились бы известным результатом. Ты сказала первый раз. А второй когда был? Когда мотыльки перелетели за рангоном на соседнюю крышу. Точно, было такое. Они стреляли, пока падали вниз. Они стреляли даже, когда вылетели из-за края крыши. Так а зачем? Пули тоже как-то заряжены светом. Пули нельзя зарядить светом. Вообще ничего нельзя зарядить светом. Это тебе не электричество. Свет можно только провести через что-то. Поэтому наше оружие так и называется «проводник». И, видимо, дело в том, что проводник должен быть к чему-то подсоединен. догадался я. Соображаешь. В тот момент, когда физический контакт пропадает, пропадает и проводимость. Предмет перестает проводить свет. Ты можешь провести свет через винтовку и даже через патроны в магазине. Но как только пуля покинет ствол, это все сойдет на нет. Тогда зачем они стреляли? Какой-то урон выстрелы все равно наносят, сам же видел. Они просто пытались максимально ослабить его и пользовались любым шансом. А те штуки, на которых они между крышами летали, это что? Мобигир. Именно то, из-за чего в аббревиатуре Мотл появилось слово «мобильный». Вгрызается в любую поверхность, используя маленький двигатель в гарпуне, Винчивает его еще глубже, расклинивая в получившейся щели. Двигатель подтягивает носителя к точке крепления. Если интересно больше, спроси у Вал. «Обязательно», — я кивнул. «Но как они не разбивались о стены, когда шагали вниз с крыши?» Я поднял руку и шагнул, двумя ее пальцами с другой ладони, изображая прыжок вниз. «Ведь сначала они должны были шмякнуться о стену». «Я же только что объяснила». Свет можно провести через все, что напрямую касается тебя. В Последний момент перед касанием они проводят свет через трос, делая его жестким и гася инерцию. То есть, получается, они и по зараженным зданиям так же легко могут лазать? Соображаешь. А вы почему такие не используете? Какой ты умный, уголком губ усмехнулась Трила. А взять их где? А мотыльки где берут? В аромбаке, очевидно же. А почему не используем? Спроси у Вал, я же сказала. «Какая ты немногословная!» — покачал я головой. И с мотыльком он даже парой слов не перекинулась. «Какая есть!» Изначально в коридоре ты оказала на меня совсем другое впечатление. Я думал, ты не прочь поговорить или рассказать. Трила внезапно остановилась и развернулась, скидывая руку. Ее раскрытая ладонь уперлась в мою грудь, вынуждая остановиться. «Слушай, ты!» — впервые за все время повысив голос начала Трила. «Вообще-то я здесь не для того, чтобы отвечать твоим требованиям. И уж тем более не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям. Не нравится? Иди во мрак». И ощутимо толкнув меня так, что я даже сделал шаг назад, трилла развернулась и пошла вперед, не оборачиваясь.